за малым уже не стоял. Жечь Москву решено было поручить двум тысячам немцев при коннице. Пошли проверять стражу, обнаружили, что трое похолков спят, забравшись в царь-пушку. Оштрафовали за то по пятнадцати лотах. Осмотрели пушки. Рядом стоял тяжелый дробовик с семи с половиной оршин длиной и с более чем оршинным дулом. Атлит был дробовик при Фёдоре Иоановиче Андреем Чоховым и ещё блистал на визной меди. Рядом с ним стояла пушка ещё новее того же мастера, полегче 430 пудов. Звали её Тройл. Рядом же с ней длинное узкодульное пищаль Аспид, уже двадцатилетнее, в 370 пудов, и маленькая прони Фёдоровым только что вылетает для того, кто назывался Дмитрием Иванчем, кредкамордой мартира 116 пудов. И маленький льовик длиной в 6 аршин и анагр тоже в 6 аршин, и острая пана, украшенная ехидными, отлитая уже 50 лет тому назад пушкарём Ганусовым. На стенах работали привели коней, покатили пушки наверх стены. Катили, подкладывали поленья под медные колёса, катили, втягивая верёвками, ругаясь на всех языках. Лопались кирпичи под колёсами. Аспид и Троил, лев и острое панна, направили широкоротые свои морды на ещё не проснувшуюся Москву. Горишч Карнов не спал долго. Всю ночь ему снились комнаты Гансеевского. Там на камнях лежали царские одежды, вышитые вместо пазументов по нижнему краю наршин драгоценными камнями. Не спал Орлов, вспоминал московские сокровища, золотые сундуки для мощей, короны царские, скипетры. Обо всём этом он знал раньше по слухам. А тут он у фитти Андронова На руке увидел лал в перстне невиданной красоты. Спать нельзя, к счастью проспишь. А к утру заснул все-таки Гришка. Снился ему пожар Москвы. От пожара сыпались искры, и искры были золотые, и он эти искры собирал. Вторник. Место князя Пожарского. На нём живут в избах люди не крепостные: Тимошка Серебренник, Петрушка Допавлик, да Бронники, Матюшка Алмазник, Аножка Седельник. Сказали, что будут они все на службе с боярином. Расписной список. Железная решётка внизу, кончающаяся остриями, закрывающая выход на мост из Сфроловских ворот. В то утро не поднялась. За решёткой под седлами, покрытыми пёстрыми шкурами, стояли кони иноземных полков. По бокам ворот в двух бастионных, уходящих своими основаниями в лёд рва, стояли латники. На стенах под кровлями и со стороны водяного рва с двойной стеной, отделяющего Кремль от Красной площади, И со стороны прудов на Неглинной, и со стороны Москвы-реки везде стояли иноземные войны. Со стен хорошо смотреть на Москву-реку. На льду туши баранов, быков крепко приморожены. Как будто идет из-за москворечья к Кремлю большое, бескожее и безголовое стадо. Это мясной торг, приготовлено к загвинью. Из-за Москворечья по Пятницкой въезжали розвальни, взбирались рысью в гору и исчезали в воротах Китай-города, чтобы снова бынурны на площади. На площади бозов много, но не вышли сегодня подивиться богатству и изяществу московских изделий, умельству русских мастеров, скучающие больширукие жалнёры. Так начался вяло Все оглядывались люди на тяжёлую неподнятую решётку. Заскрепели противовесы. Подняли решётку, выехал небольшой отряд, проехал к базарным старостам.